Коган неслышными шагами приблизился к Долгну. "Я тоже чувствую, что какие-то неведомые существа готовятся напасть на нас", негромко проговорил он. Мальчик был прав. Зловещество повторился. На сей раз он звучал гораздо громче и ближе. Герцога и Арута переглянулись и положили руки на эфесы своих мечей. "Во имя всех богов!" закричал карлик. "Это же гордый дух!" «Соропитесь! Встаньте в круг, иначе он нападет на кого-нибудь из нас!» Гарден толкнул мальчиков вперед. Солдаты вывели мулов на середину пещеры и заставили их опуститься на колени. Крайдейцы и Долган образовали кольцо, в центре которого оказались перепуганные животные. Все вынули оружие из ножен. Гарден заслонил своей широкой спиной Пага и Томаса. И мальчики очутились рядом с мулами. Они так же, как и все, вынули свои мечи из ножен. но едва могли удержать их в ослабевших от страха руках. Томасу казалось, что сердце его вот-вот вырвется из груди. Лоб и спину Пага покрыл холодный пот. Теперь, когда он знал, что за существо вселяло в его душу отчаяние и леденящий ужас, ему стало еще страшнее. Один из солдат шумом втянул в себя воздух. Поглядев в его сторону, Паг вздрогнул и подался назад. Прямо перед воином маячила темная фигура — Хиро расплывчатые контуры изделие можно было бы принять за силуэт высокого мужчины. Зловещее существо было гораздо темнее царившего в пещере мрака. Оно казалось плоским, двухмерным и слегка покачивалось, меняя чертане словно обрывок папируса, колеблемый волнами. В средилба призрака, там, где должны были бы находиться глаза, горели два ярко-красных огня, напоминавших тлеющие угли. Внезапно в пещере прогремел голос долгона. Держитесь ближе друг к другу. И выставьте вперёд мечи. Вам не удастся убить его, но эти твари не любят прикосновения холодной стали. Не подпускайте его близко. Да тронувшись до вас, он исторнит жизни из ваших тел. Вот так они насыщаются. Горный дух медленно приближался к сбившимся в кружок путникам. Ему явно некогда было спешить. Он приостановился лишь на мгновение и внимательно взглянул на сверкавший в тусклом свете фонарей мечи. Словно определяя, где может находиться самый слабый участок обороны его будущих жертв. Призрак внезапно вытянулся вверх и сдал протяжный вой. От этого жутко, тоскливо зловещего звука кровь застыла в жилах украдийцев. Воин, близ которого остановилось чудовище, выскочил из круга и, сделав выпад, выбросил вперед правую руку с зажатым в ней мечом. Призрак отозвался на это новым душераздирающим воплем. Клинок меча светился странным голубовато-зелёным светом. Пещерный дух подался назад, а затем вдруг очутился близ воина, не успевшего занять своё место в круге. Тёмная тень очертаниями своими напоминавшая человеческую руку, протянулась от него к плечу солдата. И тот, со стонным охрипением, повалился на землю. Один из мулов пронзительно заржал. Рогов افتарил ему. Перепуганные животные мотнулись в стороны, опрокидывая людей. А до всё до слышались проклятья и бряцание стали. Круг, который составляли традиции, был разорван. Выцарившиеся суматохи пак на несколько мгновений позабыла присутствие в пещере жуткого призрака. Его гораздо больше занимали копыта мулов, мелькавшие в воздухе. Но тут позади него послышался голос Кулгана, перекрывший все прочие звуки. Сюда, все ко мне! — взывал чародей. Оглянувшись, Пак увидел, что Кулуган, Орота и Герцог стоят близ одной из стен пещеры, тесно прижавшись друг к другу. Он опрометью бросился туда. Вскоре все оставшиеся в живых крайдейцы и долган окружили чародея. Между тем, привидение настигло другого воина, и его предсмертный крик скорбным эхом разнесся по подземным галереям. Внезапно, Всю округу накутал облако густого белого тумана. Оно росло и ширилось и через несколько мгновений окутало всех, кто находился рядом с ним. "Ну, нам придётся оставить", сказал чародей. "Призрак не сможет проникнуть сквозь туман, но он скоро растётся. Пока мы все вместе, туман будет скрывать нас, но в коридоре, когда мы разобьёмся вцеп, он растает. Нам надо немедленно уходить отсюда". Доугун указал на коридор, противоположный тому, сквозь который они проникли в пещеру. Мы должны пройти вон в тот туннель. Сопровождаемые завыванием горного духа, кара队цы медленно продвигались по пещере к спасительной галерее. Они обошли тело мулов и двух погибших солдат, освещённые тусклым светом уцелевших фонарей. Следом за удалявшимися людьми неотступно каралась чёрная тень с горевшими красным цветом глазами. Вот она вплотную приблизилась к облаку и попыталась коснуться его края чем-то похожим на руку. Но туман, как и предсказывал чародей, оказался непроницаемым для пещерного призрака. Ощупав его плотную завесу в нескольких местах, дух издал злобный виск и подался назад. У выхода из пещеры Пак оглянулся и застыл как вкопанный, не веря своим глазам. Позади черного привидения стоял Томас. Юн невольно с немой мольбой глядел вслед уходившим людям. "Томас!" пронзительно крикнул Пак. Горло его сдавили рыдания. Он положил руку на плечо Кулгана. Все замерли и оглянулись назад. Но через мгновение Доган непривлекаемым тоном проговорил: "Мы ничем не можем помочь ему. Если мы повернём назад, всем нам грозит гибель. Идёмте же". Чья-то твёрдая рука остановила Пага, бросившегося было на помощь другу. Сквозь застилавшие глаза слёзы он увидел подле себя сержанта Гардона. На тёмном лице воина застыло выражение печали и вины. "Мы вынуждены покинуть его пак", проговорил он. "Я понимаю, каково тебе, но ведь ты мы солдат, он не осудит нас". Пак продолжал горестно всхлипывать. Позволил Гардон увлечь себя в подземный ход. Оглянувшись ещё раз, он увидел, как призрак преследовал ших. Он вернул назад. И двинулся на Томаса. Горный дух неторопливо приближался к мальчику. Томас продолжал стоять на одном месте, глядя на него расширившимися от ужаса глазами. Но внезапно он метнулся в сторону и со всех ног бросился бежать вдоль одного из туннелей. Призрак издал протяжный, скрежещущий звук и устремился вслед за ним. Последнее, что успел увидеть Пак, был слабый луч света фонаря Томаса, мелькнувший в глубине коридора. Томас видел слезы на глазах Пага, отчаявшегося прийти ему на помощь. Он не мог не отдать должного и заботливости Гардена, увлекшего его друга за собой. Когда перепуганные мулы принялись брыкаться и расшворивать воинов в стороны, он случайно оказался вдали от всех краидийцев, которые неожиданно быстро окружили Кулгана. Горный дух очутился между ним и облаком, которым чародей окутал отряд. Все это произошло в считанные мгновения, и было похоже на ночной кошмар. Томас растерянно глядел вслед уходившим крадийцам, но когда привидение стало приближаться к нему, он в последней, отчаянной попытке спастись, нырнул в ближайший туннель и стремглав помчался вперед. Томас бежал по каменному коридору, не выпуская из рук фонаря и тяжелого меча, и его тень бешено металась под низкими сводами. Топот его ног глухим махом разносился по всему туннелю. Оглянувшись, он увидел позади себя два огненных глаза, Призрак мчался следом, не отставая от него. Но Томас был рад уже и тому, что расстояние между ними не сокращалось. Пусть попробует догнать меня, лучше в бег на крейте. С мрачной решимостью подумал мальчик. Продвигаясь вперёд расчётливыми, скользящими движениями, больше походившими на цепь прыжков, чем на быстрый бег. Таким способом он рассчитывал не сбавляя скорость, сэкономить силы и восстановить дыхание. Томас понимал, что погибнет. если остановится и позволит привидению приблизиться к себе. Непреодолимый ужас, сковавший его тело, когда чудовище натолкнулось на облако и двинулось на него, миновал. Теперь Томас вполне овладел собой и мог рассуждать трезво, расчетливо, взвешивая каждый свой шаг. Лишь безостановочный бег мог послужить ему спасением, и Томас бежал, чтобы было сил, надеясь, что когда-нибудь призрак прекратит преследование. Он свернул в боковое ответвление туннеля и, пробежав несколько десятков шагов, оглянулся через плечо. Красные глаза закарелись у самого входа в узкий коридор. Расстояние между ним и привидением заметно увеличилось. Внезапно у Томаса мелькнула мысль, что, возможно, многие жертв пещерного духа просто не догадывались спастись от него бегством. Они были слишком напуганы, чтобы сдвинуться с места. Выходит, оружием подземного призрака был прежде всего страх, который наводил на людей и гномов его облик. Новый коридор и еще один поворот. Преследование продолжалось. Впереди виднелась просторная галерея, и вскоре Томс очутился в той самой пещере, где призрак напал на их отряд. Мальчик понял, что сам того не ведая, а бежал круг по подземным ходам гномов. Он увидел на полу теламулов и воинов, Пробегая мимо убитых, он изловчился ухватить с земли фонарь с длинной свечой, взамен своего, которому же едва тлел крошечный огорок. Оглянувшись, Томас увидел вбегавшее в пещеру чудовище и вомчался вперед. На секунду в душе вымелькнула надежда догнать крайдийцев и Догана. Ведь гном говорил, что один из туннелей ведет прямо к подножью горы. Если бы только ему удалось угадать, который именно... Но Томас не помнил, в какое из множества коридоров скрылись его друзья, и свернул в ближайший. Горный дух, видя, что жертва вновь ускользает от него, издал протяжный вой и устремился вслед за мальчиком. В душе Томаса вновь начала нарастать паника. Он оглянулся и прибавил шагу. Его длинные ноги мелькали в воздухе, ступни едва касались земли. Вскоре, на смену утомлению долгого бега, пришло спасительное второе дыхание. Теперь Томас мчался вперёд на своей предельной скорости. Никогда ещё он не бегал так быстро. Но говоря по правде, и жизнь его никогда прежде не зависела от проворства ног. Томас бежал вперёд по туннелю, казавшемуся бесконечным. Он был почти уверен, что скоро окажется на поверхности, где привидение не сможет настигнуть его. Каково же было его разочарование, когда справа открылось сразу несколько узких ходов. Отверстия которых располагались почти вплотную друг к другу. Помотав головой от досады, он на всём бегу свернул в один из них и через несколько шагов обнаружил новый ряд ответвлений. Томас уже не помнил, сколько поворотов он сделал за последние несколько минут. Понимая, что лишь так возможно сбить пещерного призрака со следа, он кружил по туннелям и галереям, пока окончательно не выбился из сил. Принуждённый остановиться, чтобы перевести дух, он с тревогой прислушался. Но не расслышал ничего, кроме стука своего отчаянно бившегося сердца. Томас вспомнил, что петля и по подземному лабиринту он давно не оглядывался назад. Внезапно откуда-то издалека послышался полный тоски и злобы вой привидения. По губам Томаса скользнула слабая улыбка. Горный дух потерял его след. Вой послышался снова. Теперь он звучал еще более приглушенно. Последние сомнения покинули Томаса. Теперь он не сомневался, что ему удалось оставить призрака ни с чем. Пытаясь отыскать его, пещерный дух уходил все дальше от того места, где он затаился.